Все раздражало в нем людей. И его неумение говорить, неграмотность, обычная для всех коммунистических правителей до него и после. И его толстая, ухмыляющаяся рожа, кругом недород, нехватка продуктов, а он ухмыляется, нашел время веселиться. И его поездки за границу, его лихорадочное и мелкое реформаторство, словом, все, любые его начинания вызывали только злобу и насмешки. Понять это нетрудно. До него был тот же голод, несвобода, страх, безысходность, но была вера в усатого Бога, которая заслоняла все. Он отнял эту веру, и хотя очевидность сказанного им ни у кого сомнений не вызывала, вся горечь, вся ненависть, вызванная смертью Бога, обрушилась на хрущёва Более того, лишив людей иллюзии, он позволил им оглянуться Увидеть реально всю свою жизнь, и точно до него не было всей этой жизни, тотчас же он оказался во всем виновен. Вдруг стала очевидна нежизнеспособность всей системы, некомпетентность руководства. Главное же, он ничего не изменил по существу, не искоренил сталинизма не исправил хозяйство, не дал настоящей свободы, а вместо всего этого вновь пытался продать людям те же иллюзии, которые только что столь наглядно были разоблачены. Его наивные обещания коммунизма к 80 году вызывали только смех. Думаю, он был последним коммунистическим правителем, который действительно верил в возможность построить коммунизм и пытался осуществить это». Но никому его коммунизм был уже не нужен. Никто, кроме него, в такую возможность уже не верил. Всем был настолько очевиден обман, что даже кроты прозрели. Наконец, он был лишь скверной пародией на Сталина. Не сломав старой системы, он оказался ее жертвой, и постепенно вместо культа личности, обожаемого Сталина, люди получили культ личности ненавистного хрущёва было очевидно, что порочна вся система, которая не может просуществовать без культов. Его авантюрная внешняя политика, немногим, впрочем, отличающаяся по существу от предыдущей или последующей, также не снискали ему сторонников. Двойственность, и половинчатость его линии просто исключала возможность успеха. С одной стороны, искусственно вызванные им берлинские и карибские кризисы Широкая подрывная деятельность против свободного мира, явное стремление к гегемонии, с другой — демагогические призывы к миру, к разоружению, к сотрудничеству и торговле, в которым даже наивные западные люди под конец перестали верить. Поэтому, когда его сняли, наконец, у него совершенно не оказалось сторонников. Удивительно! Человек десять лет правил и не нажил ни одного сторонника. Лишь очень немногие люди в Москве, усматривая в Хрущеве гарантию против возвращения сталинизма, жалели о нем. Некоторые полагали, что в его лице осуществилась вековая мечта русского народа иметь на престоле Иванушку-дурачка. Но более сведущие говорили, что скорее его можно сравнить с Распутиным. Забавно, однако, что начавшийся при нем процесс внутреннего оттаивания людей происходил, видимо, и в нем самом. Люди, видевшие его после отстранения от власти, рассказывали, что он сильно изменился, тяжело переживал всеобщую неблагодарность и, будучи не у власти, очень скоро усвоил точку зрения общества. Помню, уже в 70 году собрались мы у Якира подписывать очередную петицию в защиту Солженицына в связи с присуждением ему Нобелевской премии. Как водится, Якир сидел на телефоне и обзванивал всю Москву, собирая подписи знакомых. Тут кто-то в шутку предложил ему позвонить Хрущеву. Ведь по его распоряжению впервые опубликовали Солженицына. Сказано, сделано. К телефону подошла Нина Петровна, а потом и сам Никита. «Вы слышали новость?» — спросил Якир. «Какую?» «Ну как же, Солженицыну дали Нобелевскую премию». «А как же, как же, оживился Никита, слышал, конечно. Я теперь все новости узнаю по би И как вы это оцениваете? Ведь вы первый раз разрешили его напечатать. Да, помню, Твардовский сказал мне, что это высокохудожественное произведение. Я ему поверил и, помолчав, добавил, что же, Нобелевскую премию зря не дадут».